Тут она неожиданно видела мужа и застыла. По телу прошла волна холода. Печальное и мечтательное настроение мгновенно улетучилось. Настороженная и в то же время счастливая, что видит его. Катарина знала, что он не станет проявлять к ней внимание. Она чуть улыбнулась. «Какой он высокий и красивый! О, я действительно люблю его!» Она едва ли посмотрела на женщину, рядом с королем, одетую в белое кружевное платье с блестками. Когда свита приблизилась, все умолкли, глаза наблюдали, слух напрягся. Катарина взглянула на женщину только тогда, когда он тихо, но отчетливо произнес ее имя. Катарина протянула руку, женщина упала на колени и поцеловала руку королевы. В этот момент Катарина почувствовала, как Пеналова схватила ее за плечо и прошипела в ухо. «Это Main — Это Каслмейн! Катарина непроизвольно отдернула руку и повернулась к Карлу, удивленная, вопрошающая, не веря своим глазам. Но Карл, с вызывающим спокойствием, Даже холодно и жестоко глядел на жену, будто он ожидал протеста с ее стороны. Катарина перевела свой взгляд на леди Каслмейн, которая поднялась с колен. На ее прекрасном лице читались торжество и насмешка. Вдруг Катарине стало нехорошо. Перед глазами у нее все поплыло, в ушах возник непрерывный звон, комната стала черной, свет померк. Она качнулась вперед, встала с кресла. От падения ее удержали руки двух пожей и пеналовы, глядевшие на Карла с холодной ненавистью. На лице Карла появился ужас. Он невольно протянул руку, но потом быстро опомнился, сделал шаг назад и и остался стоять, а королеву вынесли из комнаты. Глава восемнадцатая Благодаря должности Рекса Моргана при королевском дворе, Эмбер могла присутствовать на церемонии торжественного въезда короля и королевы в Лондон. Чтобы лучше все видеть, она забралась на возвышение у одного из зданий на берегу Темзы. Набережные заполнялись толпами народа, баржи и лодки на реке стояли так тесно, что по ним можно было перейти Темзу от Вестминстерского аббатства до лестницы Чаринкросс. На ветру развивались знамена, а по воде плыли гирлянды цветов. Заиграла музыка, а когда появилась первая из вереницы позолоченных лодок с королевской свитой, раздался пушечный залп. Все громко закричали приветствие, над городом поплыл звон колоколов всех церквей и часовин. Эмбер стояла с краю и старалась ничего не пропустить. Ветер растрепал ее длинные волосы. Рядом расположились три молодых человека. Они только что пришли из Хэмптон-корта и сейчас рассказывали Эмбер о том, как королева упала в обморок, когда ей представили Каслмейн, И как рассердился король, посчитавший, что жена сделала это нарочно, чтобы досадить ему. — С тех пор, — говорил один из молодых франтов, — Миледи ходит на все балы и приемы, и говорят, что его величество снова спит с ней. — Разве можно его винить за это? — вступил в разговор другой мужчина. — Королева уж очень хрупкое существо. А что касается оливковой кожи... — Эй, черт подери, — перебил его третий, — кажется, появился сам граф. По толпе пронесся шепот, люди стали подталкивать друг друга локтями, но Роджер Пальмер ни на кого не обращал внимания, и взгляды толпы вновь переключились на августейшую чету, ибо по темзе двигалась большая королевская баржа. Несколько минут спустя по лестнице уже поднималась Барбара. Ее сопровождали красивая фрейлина, миссис Уилсон, и нянька, державшая на руках маленького сына. Барбара небрежно кивнула мужу, который холодно поклонился ей. Тут к ней подскочили те три франта, они прервали беседу с Эбмер, даже не извинившись перед ней. Рассержена этим, а также самим фактом появления ненавистной ей женщины, Эмбер возмущенно тряхнула головой и отвернулась. — А я-то во всяком случае не стану разглядывать эту выскочку, эту деревенскую бабу! — зло подумала она. Но кроме нее никто, казалось, так не считал. Вдруг она услышала поразительно знакомый мужской голос. Кто-то взял ее за плечо. Эмбер обернулась и увидела графа Элмсбери, который дружески улыбался ей. — Черт меня подери, если это не миссис Сент-Клер! — вскричал граф. Он наклонился, поцеловал ее. Эмбер была так очарована теплотой его улыбки и восхищением в его взгляде, что мгновенно простила ему, что когда-то он не выручил ее и не ответил на письмо из Нью-Гейта. — Хо, Элсбери! Ей хотела забросать его многочисленными вопросами. — Где Брюс? «Вы не встречали его? Он здесь?» Но гордость заставила ее смолчать. Элмсбери отступил на шаг и оглядел Эмбер с ног до головы. — Да вы, я вижу, процветаете, дорогая. Не сомневаюсь, судьба не обидела вас. Эмбер забыла и Льюка Чаннела, и Ньюгейт, и Уайтфрайзерс. Она улыбнулась ему только уголками губ и спокойно ответила. — — Дела идут неплохо. Я ведь теперь актриса в Королевском театре. — Не может быть! Я слышал, что нынче на сцене стали выступать женщины. Но вы — первая актриса, которую я вижу. Последние два года я провел в деревне. — О, тогда, вероятно, вы не получали моего письма. — Нет. А вы писали мне? — Эмбер небрежно махнула рукой. — Ох, с тех пор столько воды утекло! Я писала в декабре, полтора года назад. А я уехал из города в конце августа 60 -го. Я пытался тогда вас найти, но хозяин королевских сарацинов сказал, что вы съехали и отправились в неизвестном направлении. А на следующий день я и сам уехал в Хорефортширт. Его величество вернул мне мои земли!» В этот момент раздался оглушительный шум. Королевская баржа пристала к берегу, и король с королевой сошли на землю, к ним навстречу вышла королева-мать. «Боже мой!» — крикнул Эмбер. «Что за дьявол? Посмотрите, как вырядилось ее величество!» Издали Катарина в своем одеянии выглядела почти квадратной. При движении это сооружение неловко раскачивалось из стороны в сторону. — Это же фижмы! — прокричал Элмсбери. — Такие штуки носят в Португалии! Когда толпа начала, наконец, рассасываться, Элмсбери взял Эмбер под руку и предложил довести до дому. Они обернулись и увидели Барбару в широкополой мужской шляпе. Она стояла в нескольких футах от них. Барбара помахала Элмсбери рукой и улыбнулась. Но Эмбер успела заметить враждебный взгляд, брошенный на нее. Эмбер вздернула подбородок, опустила ресницы и гордо проплыла мимо, не удостоив Барбару взглядом. Карета Эмбер ожидала ее на Кинг-стрит в ряду многих других. Увидев карету, Эмсбери даже присвистнул. «Вот это да!» А я и не знал, что актерам так хорошо платят. Эмбер накинула на плечи плащ, который подал ей Иеремия, уже смеркалась и становилась прохладно. Подобрав юбки, она многозначительно через плечо улыбнулась Элмсбери. — Актерам, может быть, и не очень. — Но за другие таланты, да. Она поднялась в карету и рассмеялась. Элмсбери тяжело опустился рядом с ней. похоже что наша деревенская скромница в конце концов прислушалась голосу дьявола. Что мне оставалось после того, как она смолкла, покраснела и торопливо добавила? Я убедилась, что у женщины есть только один путь, чтобы не пропасть в этом мире». — Да, только один путь, чтобы либо жить хорошо, либо продвинуться далеко. Кто вас содержит?